Бункер. Угольная яма на корабле. Склад угля. Тут объяснять нечего. Ванты. Растяжки, которые удерживают мачту, чтобы не упало чего доброго. Вира. С этим словом всегда неприятности. Все моряки твердо знают. Вира. Поднять. майна Спустить, а на берегу многие путают. Гарпун. Палка с острым зазубренным наконечником, привязанная к длинной веревке. Такими гарпунами в старину били крупного морского зверя. Случалось, что и друг друга били, когда ссорились. Современный гарпун совсем не похож на старинный. Им стреляют из пушки. Бить китов им очень удобно, а вот для рукопашной драки он не годится. Тяжел. Грот. Пещера. Обычно искусственная. А в морском деле грот. Главный парус на главной мачте. Док. Маленький искусственный залив с воротами. Корабль вводят туда. Плотно запирают ворота, а воду выкачивают. В доке корабли осматривают, ремонтируют, красят. А когда заканчивают работу, напускают в док воды, корабль всплывает и выходит. Драть. Накручивать. Задрать. Закручивать. А вот надрать. чему то начистить до блеска. Дрейф. В пяти буквах этого слова заключено шесть значений. Первое. Лечь в дрейф. Так поставить паруса, чтобы судно топталось на месте. Второе. Дрейф. Уклонение от курса под влиянием ветра и течения. Третье. Плавание по воле стихии, без руля и без ветрил, как говорится. Четвертое. Плавание вместе со льдами. Пятое. Движение судна, стоящего на якоре, когда в сильный шторм якорь не держит В этом случае капитан порой тоже начинает шестое дрейфить, как бы ни бросила на мель. Заштилеть. Попасть в штиль. Зенит. Точка на небе прямо над головой наблюдателя. Эту точку каждый может увидеть. Надир. Противоположная ей точка небесной сферы. Эту точку даже самый внимательный наблюдатель увидеть не может. Земной шар мешает. Зыбь. Волнение на море. Когда зыбь без ветра, капитану волноваться не приходится, а вот когда с ветерком, бывает, и поволнуешься. Зюит-вестка. Очень некрасивая штормовая шляпа из промасленной ткани. Вода с полей такой шляпы стекает на плечи и на спину, а за шиворот не попадает. Вот уж, как говорится, некрасиво да спасибо. Камбус. Судовая кухня и судовая кухонная плита. Это все уже знают. кашалот Кит без усов, но с зубами. Любопытен, но глуп.